Глава вторая. На караул, наги. «Дождемся. досидимся здесь, горячился цыган, выкрикивая из строя. Сначала гуся с вайской в подвал упекли, потом его благородие туда же бросили. Он выборский, говорят, что уже завтра, как только их полковник по утрам похмелиться, ребят на виселице вздернут на самой ближайшей площади. Как воров и мятежников их повесят, и даже уже бумага какая-то на это есть. Их капитан арас вон сам ее мельком видел. Алексей Петрович вешать не будут, а за дерзость и за то, что он полковнику перечил, его к расстрелянию приговорят, потому как дворянина в военное время не можно вешать, а только вот так вот разрешено казнить. Это тебе все тот же капитан арас поведал, Фетька. Или ты все сам сейчас придумал? Спросил Смоглалицыва Егеря, стоящий перед строем Макарыч. Есть еще люди? неопределенно буркнул Лужин и с важным видом зачесал щеку. Старый уставной сержант колебался. Всю свою долгую служивую жизнь он привык безропотно подчиняться и выполнять указания старших. А последнее указание их командира гласило: никуда не лезть и ничего не предпринимать. Но с другой стороны, как можно было сидеть здесь и ждать? Когда забьют барабаны, извещающие о казни боевых товарищей. Нет, так тоже дело не пойдет. Мы все здесь связаны одной судьбой, как сам говорил Алексей Петрович, один за всех и все за одного. Сам погибай, а товарища, выручай. А теперь вот над ним нависла опасность, и мочи ждать, как все там обернется. У него уже просто не было А, будь что будет. все равно командира рядом уже нет. Он отстранен от командования, и все решения вправе принимать он сам, но и нести за них ответственность. Становись! — Вдруг грозный отрывисто рявкнул решившийся старший унтер. Колышущийся и бузивший строй мгновенно подобрался и выровнялся в шеренгах. Ровнейсь. Смирно. Команда, слушай мой приказ. Даю время четверть часа. По прошествии его все стоят на этом самом месте при полном поряде и с разряженными ружьями. Все очищены надвойной, как на принятие присяги матушке императрицы Холодное оружие с собой не брать, боевого припаса тоже. Идут все, кто пожелает самолично. Тело это опасное, могут и замятежников принять, а это сами понимаете, петля. Ежели еще и прямо там не посекут, молодых с собой не берем. Правильно Алексей Петрович сказал, без году недели они еще в егерях, а все туда же. Я все сказал: "Разойдись". Через полчаса походная колонна из 37 егерей ровным строем, под ритмом барабанного боя, приблизилась к расположению Выборгского пехотного полка. К ней выскочило несколько пехотинцев, что-то размахивая руками объяснили старшему, и сменив направление, она зашагала в сторону главной площади Бухареста. Особая команда егерей взбунтовалась, разнеслась весть по Думашевскому, а затем она перекинулась и по другим полкам. "Волкодавы, пошли штурмом штаб брать, будут своих солдат и командиров из-под вахты вызволять". Дело было невиданное, и гарнизон забурлил. На месте, стой! Раз, два. Далее. Выровнялись в шеренгах, дистанция между ними один шаг. Команда: "Рвнясь". "Смирно". На "Направо". "Ноги". Солдатский строй четко выполнил приказ своего седого командира и застыл с приставленными к ноге оружиями. В штабе царила паника. Сейчас их тут будут убивать. Спешно выводилась на площадь комендантская рота. Во все концы Бухареста скакали вестовые, чтобы поднять по тревоге боевые части. А егеря, застывшие напротив главного штаба армии на площади, словно бы и не замечали всей этой суеты. Все они были надрайно начищены, как на парад, с навитыми, напудренными такими ненавистными им буклими и косами, перехваченными черными бантами. На груди шинели всей первой шеренги горели натертые до блеска бронзовые медали за кагул, а у двух унтеров и вовсе сияли Елизаветинский победителю над пруссаками на ярко-голубой Андреевской ленте. На крыльцо с опаской вышло несколько старших офицеров штаба армии. Седой унтер приложил ладонь к картузу и громко рявкнул: "Матушка императрица Екатерина Алексеевна, ура!" Истрой дружно взревел, что было мочью. Ура! Ура! Ура! Командующему русской императорской армии генерал-фельдмаршалу Румянцеву Петру Александровичу. Ура! Истрой опять прокричал троекратно ура. Российскому православному воинству и его славному оружию. Ура! И опять прокатилась над городом это громогласная ура. «Все, Егеря штаб берут. О, на как ревут ура, видать в атаку уже пошли. Прислушивались и шептались между собой выведенные строящиеся на улицах батальоны. Только что-то стрельбы там не слышно, видать штыками штабную сволоту волоту колють. На кругу, наги. Опять отдал команды унтер и ружьё бухнулись прикладами ледяную корку площади. Потом еще раз, еще и еще. Дун-дун-дун. Слышался монолитный грохот ударов прикладов, и было в этом зрелище что-то магическое и страшное для всех тех, кто стоял вокруг площади. семь егерей отбивали ритм своими ружьями, застыв по стойке смирно, а вокруг них стояли со штыками наперевес уже подогнанные к площади густые солдатские шеренги. Егоров, вам лучше выйти, посмотрите, что там на площади сейчас творится. В комнату, где сидел допрашиваемый Барановым Лёшка, заглянул сам главный квартирмейстер армии. Ладно, хоть сам командующий в ясах. Не знаю, как бы всё при нём повернулось. У вас пока в силах всё решить без крови. Команда, равняйся. Смирно. Равнение на средину!» Макарыч закинул свой штуцер за спину и, придерживая его за ремень, шагнул к подпорутчику. Всё благородие, отдельная команда Егерей для изъявления верноподданнических чувств матушке императрицы и проведения показательных строевых занятий построена, доложил младший сержант Дубков. И Макарыч, шагнув, встал возле подпорудчика. Лёшка осмотрел строй, на него сейчас глядело шесть пар глаз. Все егеря команды, включая новичков, были на площади. Егоров покосился на сержанта и хмыкнул. Тот только лишь ленивовато вздохнул и отвел взгляд чуть в сторону. Слов было не нужно, все друг друга прекрасно понимали и без них. "Здравствуйте, Игря, Соколки!" крикнул Егоров с какой-то дерзкой улыбкой. "Стреловые занятия без боевого припаса закончены. Патронные сумки вскрыть". И все, кто в это время наблюдал за происходящим, убедились в отсутствии в них боевых зарядов. Благодарю вас за службу, братцы. Ура! Ура! Ура! Рявкнули в ответ егеря. «Лучший сержант Дубков обратился к Седому Унтеру: "Видите, команду в расположении. Мы с капралом Гусевым и рядовым Афанасьевым останемся пока тут. У нас дела, и все у нас хорошо". надавил он на окончание фразы. "Слушаю, ваше благородие". Озорнул Макаров и отдал команду застывшему строю. «Команда! Ружья на плечо! На при! Шагом! марш Бум-бум-бум!" Отбивал строевой ритм шага на барабане ученик Гусева Ленька. Ровная колонна егерей прошла сквозь замерзшие в молчании порядки пехоты по всей прилегающей к площади улицы. Особая команда егерей направлялась в свое расположение. Даже не вступая в свой последний и безнадежный бой, она его и так уже выиграла. Волкодавы уходили к себе победителями, и не было на их пути ни одного того, кто мог бы заступить им сейчас дорогу. Разойдись! Всем следовать свое расположение. Это что за столпотворение сегодня вечером? закричал с крыльца штаба бригадир Денисов. Сегодня только у егерей была строевая подготовка. Вам-то что тут было нужно? Всем три дня муштры. Подполковник издайте приказ по армии. Отдал он распоряжение стоявшему рядом Соболеву. Разболтались, в конец от бездерия. А впереди еще три месяца зимних квартир.